По поводу обвинения в намерении ввести в Петербург армейские полки, также взять из гвардейских полков Преображенского и Семеновского дворян и распределить их по другим полкам, а в гвардию набрать из мужиков, Берон также указал на Миниха. О раскасовании гвардии полков и о навербовании другими он не говорил, кроме того, что как при жизни ее величества, так и после говаривал он, что лучше в тех полках солдатом быть не из дворян, а дворян производить в офицерство, понежеоны и через многие годы в солдатстве продолжаются без произвождения». А других полках, как припомнить он мог, сказывал ему генерал фельдмаршал неоднократно, что он некоторые полевые полки привел к Санкт-Петербургу, ибо он на те полки надежен, а для чего он то чинил и в чем на них надежду имел, того не открыл. Наконец Берон набросил тень и на сына Минихова, гофмейстера, женатого на Мергден сестре фаворитки. Без тужжево о шпионах говорил ли я, что при дворе их императорских высочеств от меня имеются, того не упомню. Только я имел надежду на говвмеяста графа фон Миниха, он мне обо всем, что при дворе ее высочества обо мне или о чем другом новому слышит, за то, что я ему награждение чинить обнадежил, сообщать обещал. Ибо ему лучший к тому случаю был, что его своячина при ее высочестве в ближайшей милости находится, в чем и надежду на него имел. Только он мне ничего не сообщал за краткостью времени до моего несчастья.